глава А в Риме народ, подавленный и удрученный первой вестью о его болезни, ждал и ждал новых гонцов. И когда уже вечером неизвестно, откуда вдруг распространилась вещь, что он опять здоров, то всей толпой с факелами и жертвенными животными ринулись на Капитолий и едва не сорвали двери храма, в жажде скорее выполнить обеты. Сам Тиберий был разбужен среди ночи ликующим пением, слышным со всех сторон. «Жив, здоров, спасен, германик! Рим спасен и мир спасен!» Когда же, наконец, заведомо стало известно, что его уже нет, то никакие увещания, никакие указы не могли смягчить народное горе, и плач о нем продолжался даже в декабрьские праздники. Примечание декабрьские праздники Сатурналии с 17 по 19 декабря. Славу умершего и сожаление о нем усугубили ужасы последующих лет. И всем не без основания казалось, что прорвавшаяся вскоре свирепость Тиберия сдерживалась до ли лишь уважением Германику и страхом перед ним.